Локация — город Гриденбург, таверна Баранирок. Рог». За столом, по обычаю, сидела вся команда. Инквизитор, как обычно, зачитывал список дел. Саша пытался его слушать. Енот ковырялся ножиком в коготках, а Гриша что-то ел. Только лысый профессор сидел и безразлично смотрел в окно. Это вызывало косые взгляды сопартийцев, но вопроса так никто и не задал. Итак, мы подходим к самому главному. Нам нужно одеть нашего хиллера, Баффера и просто алкоголика. Роман поднял взгляд на старика и обнаружил на его лице кислую мину. «Проф, ты чего? Заболел?» «Ты еще не понял?» Сева, не отрываясь от своего занятия, усмехнулся и сообщил странную новость. «Он трезвый!» Рома с подозрением смотрелся в лицо профессора и выпучил глаза, что на лице феи смотрелось довольно забавно. «А ведь действительно трезвый!» «Ну, трезвый!» — пожал плечами он. «И что с того? Мне теперь и трезвым побыть нельзя?» «Можно, даже нужно. Просто...» Фей-инквизитор немного растерялся и откинулся на стул. «Мы так давно наблюдали тебя пьяным, что стали забывать, как ты выглядишь трезвым». Старичок молча пожал плечами и коротко ответил. «Вот так, я выгляжу трезвым». «А ты надолго таким будешь?» — поинтересовался Александр. «Да, до конца турнира точно». Даже все время что-то жующий Гриша вдруг перестал жевать и взглянул на старичка. «А как же орден?» Заинтересовался Роман. Я ушел из ордена, спокойно ответил старый хирург и упер взгляд в столешницу, словно он мог его там спрятать. В смысле, ушел? Вот так вот взял и просто ушел? Не унимался инквизитор. Вот так взял и ушел, так же ровно ответил проф. И тебя взяли и просто так отпустили? А зачем им меня останавливать? Да и не до меня там, у ордена война с каким-то кланом. Война? с встрепенулся еще сильнее. «Какая война?» «Я не вникал, но на Орден напал какой-то клан и хочет денег. Якобы мы своими действиями их оскорбили и нанесли ущерб». Профессор пожал плечами и со вздохом признался. «Я действительно не в курсе». «Погоди, а с чего вдруг ты Орден-то бросил?» спросил Савелий. «Орден-то чем провинился?» «Ну, я же не пью». «И что?» «Орден-то здесь при чем?» — не понял Сева. «Воры в законе тоже не воруют. Но это не значит, что они по жизни ворами перестали быть. Ты догоняешь, о чем я?» «Нет, я...» «Он о том, что орден — это не просто место напиться», — вмешался Роман. «Ты в курсе, что твои полулитровые откровения вышли за пределы игры? На твои проповеди люди специально в игру заходят. А ты, кстати, вообще интересовался, сколько в ордене состоит игроков?» «Нет, я как-то...» «Вас там уже 300 тысяч. Булгаков – самый популярный классик в интернете. Тебе это хоть о чем-то говорит?» «Да, но я же не...» «Да плевать всем, пьешь ты или нет. Ты создал движение. И этому движению нужен символ. Орден – это уже не твоя блажь или место, где можно побухать. Это организация, которая без тебя станет просто сбродом». Видя на лице профессора скептические выражения, он привел последний аргумент. На время военных действий можно и вернуться. По крайней мере, ты можешь попробовать им объяснить, что жизнь без алкоголя тоже возможна. На крайний случай просто ранг лечения поднимешь, пожал плечами енот. Они правы, кивнул Саша. Не стоит в такой ситуации бросать орден. Профессор поднялся из-за стола и глубоко вздохнул. Тогда все вместе выдвигаемся в орден. Локация город Гриденбург, улица Виноградная, дом 7 Владимир сидел за овальным столом и растерянно поглядывал на представителей ордена из других городов. Все были словно не в своей тарелке, прятали взгляды, стесненные движения, словно в гостях и натянутые улыбки. Даже бутылка ректификата, опущенная по кругу, не принесла должного эффекта. Взгляды нет-нет, но останавливались на перевернутой деревянной рюмке, которая стояла по центру стола, словно символ. Символ того, что их покинул пророк. «Может, кто-то хочет начать?» Неуверенно произнес Владимир. В ответ снова молчание. Тогда он со вздохом предложил. «Тогда давайте отчет по потерям на данный момент. Как дела в эльфийском лесу?» «Уничтожены вторая и третья ректификационные трубы». «Первые дышат на ладан и едва работает. Того и глядим, взлетит на воздух. Здание ордена уничтожено. Мы, как партизаны, бегаем по лесу и перетаскиваем последнюю ректификационную трубу с места на место. Долго мы так не протянем?» В зале для совещаний повисло молчание. «У нас дела получше, но напряжение тоже растет», — подал голос представитель гномов. «Одну ректификационную у нас уничтожили, но там втихую». Работали роги и шпионы. В остальном мы держим контроль. Но в столицу начали возвращаться отлученные от трона кланы. Они хотят власти и готовы на все. Наши позиции в Совете Старейшин под угрозой. Думаю, не надо объяснять, кто социалкой нас давит. У нас орден в подполье. У нас устроили бойню посреди белого дня. Наши ректификационные трубы вырезали, взорвали. Тишина! — прервал нарастающий гомон Владимир. «Мы все прекрасно понимаем, что у ордена очень трудные времена. Все мы знаем, что противник хитер и коварен, но нам нужно сплотиться и нанести удар». «Как только разлетелся слух, что профессор Преображенский покинул орден, наше отделение покинуло почти две человек», — произнес Эльф и взглянул в глаза Владимиру. «До сих пор не было никаких объяснений этому факту. Три тысячи. Сто пятьдесят». — Какие вам еще нужны объяснения? — вздохнул Владимир. — Нет ни второго, ни третьего дна. Это исключительно его решение. В этот момент скрипнула дверь, и в зал вошел проф. Он обвел всех взглядом и со вздохом подошел к пустующему месту у стола. Народ начал подниматься из-за стола. Послышался гомон, но старик поднял руку, призывая к тишине и тихо скомандовал. — «Ремки на стол! Несколько секунд недоумений, но вот одна за другой на стол перед присутствующими становятся рюмки. У каждого своя. Кто-то достает уменьшенную копию бокала для шампанского, кто-то граненый стакан, а у кого-то металлическая кружка. «Наполнить рюмки!» — продолжает командовать профессор. Заминка уже короче, каждый наливает себе то, что нашлось в инвентаре. «Рюмки поднять!» — продолжает пророк, но сам не наливает, только рюмку перевернутую и к себе подвинул. «Рюмку выпить!» «На стол ставить запрещаю!» Слитный выдох всех глав отделений Ордена и одновременный глоток, как на параде, и все занюхивают рукавом. «Рюмки на стол, вверх дном!» — громко произносит проф. «Объявляю военное положение. До победы сухой закон. Исключение — боевые настойки!» На стол с грохотом опускается вверх дном рюмки. На профессоре скрещивается несколько десятков горящих взоров. «Военные в Ордене есть?» Спрашивает он, обводя взглядом собравшихся. Локация «Мятная долина», тренировочное поле ордена. Тащер Сашка, класс «Шпион». Задание. Разведка тренировочного лагеря ордена «Второе пришествие Булгакова». Заказчик. Клан по хребту Лопатойна. Взгляд из глаз шпиона был довольно своеобразный. Помимо привычного интерфейса, можно было наблюдать почти прозрачные волны, которые исходили от источников звуков. Это была одна из классовых умелых шпионов стенография. Подойдя к такому источнику на достаточное расстояние, разговор автоматически переводился в текст, после чего мог быть прочитан или скопирован в свиток, а на тренировочном поле было что послушать. Помимо толп бегающих, прыгающих и тупо марширующих в ногу игроков, было еще поле где проводились тренировочные бои, там творилось весьма своеобразное представление. Воины, одетые в латы, отбивались от пятерок из хилов, магов и других ДД. Причем слово «отбивалось» было не совсем уместно. По команде воины вставали в боевые стойки и их окружали дальники. Со следующей командой тряпичное мясо выхватывало деревянные стилеты и бросалось в безумную атаку на размахивающего деревянным дрыном и щитом воина. Итог был почти всегда закономерен. Один из пяти достигал воина и наносил удар в область шеи или забрал шлема. Недалеко также орудовали странного вида копейщики. Один, одетый в ярко-красный японский доспех, показывал удары. А сразу пару десятков воинов с похожими копьями пытались этот удар повторить. Шпион не успел осмотреть и десятой части, когда за спиной раздался тихий шепот. Пс. я что?» «Нет, а что? Не задумываясь, шепчет в ответ шпион и оборачивается. Только когда он обнаруживает прыгающего на него енота с двумя клинками, он понимает, как сильно оплошал. Секунда, рассещенная бровь. Кровь тут же заливает глаза. Три. И перед глазами висит системка. Вы погибли от рук персонажа Сева Шалой. Вы автоматически воскреснете на последней точке возрождения через 29 минут 59 секунд. Воскреснуть на последней точке возрождения? Да? Нет. Внимание, вы умерли. Следующие 8 часов на вас будет наложен дебаф Дух Бездны. Ваше заклинание слабее на 20%. Вероятность несчастного случая плюс 25%. Вероятность искажения условий получаемого квеста вплоть до статуса невыполнима плюс 30%. Запись обрывается, и Денис переводит взгляд с видеопроигрывателя на небольшого карлика. — Это все, что удалось узнать? — Да. Остальных резали еще на подходе к этой долине. Карлик пожевал губы и со вздохом ответил. — Там как минимум один рога с классом скрытности тень. Денис начал барабанить пальцами по столешнице. Его взгляд зацепился за несколько паладинов, одетых в одинаковые доспехи. Они молча зашли в таверну и подошли к барной стойке. Каждый достал по небольшой рюмке и поставил на стойку. Бармен с ними о чем-то коротко поговорил и налил им прозрачной жидкости из бутыля, который держал под стойкой. Паладины подняли рюмки, грохнули на весь зал пост и опрокинули в себя рюмки. После этого они поставили свои рюмки на стойку вверх дном и молча вышли из помещения. — Уже шестая компания, — задумчиво произносит Денис. — Это какой-то флешмоб. Вон у бармена уже корзина с пустыми рюмками. Карлик заерзал и начал что-то невнятно бормотать. — Ты что-то про это знаешь? — спросил Денис, заметив поведение карлика. — Если знаешь, говори. Не знаешь — молчи. — Слухи, — пожал плечами тот. — Ничем не подтвержденные слухи. — Понятно. Что же, давай послушаем твои слухи. «Говорят, что орден чуть было не распался, и их главный собирался уходить. Даже объявил об этом, как раз когда наш клан атаковал отделение в Гриденбурге. А когда мы напали, он решил вроде не уходить. Объявил какой-то пост на время военных действий». «Каких действий?» – переспросил Денис. «Военных. Вы сами прекрасно видите, они готовятся». «Эти алкаши, видимо, забыли, что они в игре». «От них не было ни одного рейда по всем топовым данжам. Вместо отработки, взаимодействия и сбора рейдов они занимаются какой-то чужью в Мятной долине». Денис снова побарабанил пальцами по столешнице. «А тут еще и этот пост. Ты достал статистику посещения локаций их лагеря?» «В локации Мятная долина за выходные побывало почти 220 тысяч игроков. Барабанная дробь, выбиваемая главой клана, резко оборвалась. «Это очень плохо», — пробормотал он. «Да, я ожидал, что основная масса ордена — это неликвидные игроки или банальная накрутка». «Плевать на численность. Плохо то, что они все были в этой долине. А где они сейчас? Ты понимаешь, что будет, когда они начнут нападать на нас мелкими группами? Они просто остановят своими мелкими стычками всю деятельность клана». Глаза Карлика забегали, а Денис тем временем продолжил размышлять вслух. «Надо собрать их в кучу, а лучше всего создать условия, в которых они соберутся все вместе». «Повелитель!» — Карлик прервал мысль главы клана и скромно потер указательный палец о большой, намекая на деньги. «Да, и при этом заставить их выплатить долг. Можно перекрыть им кислород, ограничить поставки им выпивки. У них пост!» «Если ты забыл!» Вздохнул Денис и щелкнул пальцем, показывая, что уловил мысль. «Так, ты же смотрел возрастную группу в этом ордене?» Э, да. Получается, если там контингент 35 плюс и выше, то можно поиграть в рыцарей». Парень с усмешкой взглянул на задачное лицо своего помощника по тайным операциям. «Ты не понял. Мы банально вызовем их орден на бой. В определенном месте. В определенное время». «Армия на армию! Проигравший платит контрибуцию, стоимость потраченного на бой и отступные!» «Повелитель, а если они заявятся все?» «И что? У нас почти 120 слаженных рейдов! Мы не только топовый клан, но у нас профессиональные игроки и слаженные команды!» «А их почти триста тысяч! Они могут просто затоптать наш строй!» Денис поборбанил пальцами по столу и, дернув щекой, выдал решение. «Будем привлекать союзников или наемников, только сначала посчитаем, что нам дешевле обойдется». Тут глава клана по хребту Лопатайна улыбнулся душой и начал тыкать пальцами в менюшки. Несколько секунд он бегал глазами по тексту пришедшего сообщения, а после этого активировал его просмотр и повернул к карлику. «От кого? Профессор Преображенский. Уважаемый глава клана по хребту Лопатайна, пророк ордена Второе пришествие Булгакова настойчиво просит об аудиенции дабы подвести под конфликтной ситуацией, вызванной свинским поведением членов клана по хребту лопатой на черту и оговорить рамки урегулирования данного конфликта. «На ловца и зверь бежит!» с усмешкой произносит Денис. Локация «Восточная степь». Встреча руководства клана по хребту Лопатайна и ордена Второе пришествие Булгакова произошла в локации Восточная Степь. По указанным координатам телепортировался Денис со своим помощником и профессор с Владимиром. Если представители ордена скромно встали в оговоренном месте и принялись ожидать действий делегатов враждебного клана, то Денис с помощником сразу повели себя довольно некультурно. Как только из портала вышел помощник и сам глава клана, тут же началась суета. Нет. Денис спокойно стоял и смотрел на профа с Владимиром, скучающим взглядом. А вот помощник активировал какой-то артефакт. Перед представителями ордена появился стол и огромный массивный стул. На стол тут же помощником была накрыта скатерть и расставлены тарелки с едой, фруктами и вином. Денис, не торопясь, уселся на единственный стул, больше напоминающий трон, и закинул ноги на стол, не обращая на прокинутые тарелки никакого внимания. «Вы принесли деньги?» — спросил молодой Шеффорд с снегом над головой пятый наследник, сложив руки на груди в замок и оглядывая лысого старичка. Мы пришли обсудить время и место, где мы можем схлестнуть силы наших организаций, дабы раз и навсегда урегулировать наш конфликт, — пафосно произнес проф. Однако эффекта на главу клана это не произвело. Он хмыкнул, еще раз окинул взглядом профессора с его другом и начал загибать пальцы. — Во-первых... «Кто вам сказал, что я соглашусь на подобную чушь? Что мне с того, будет у нас с вами бой армия на армию или нет? Во-вторых, с чего вы решили, что эта сфара может хоть как-то покрыть те расходы, которые улетели в трубу из-за вас?» Глава клана убрал ноги со стола и подался вперед. «Ну и самое главное, третье, с чего вы вообще решили, что я буду вас слушать?» «Чтобы я приперся к черту на куличке и сидел, слушал вас, сброд алкашей, перебравшийся с детских площадок в игру!» Профессор и Владимир снова переглянулись, но теперь слово взял усатый мужчина. «Начнем с последнего. Если бы у тебя все было бы хорошо, сопляк, то ты бы сюда не пришел. Для передачи денег не нужна ни твоя рожа, ни твоя задница на этом стуле». Владимир во время своего спича подходит прямо к столу, на котором лежали ноги Дениса и с интересом оглядывает блюдо, продолжая говорить. «Второй пункт не является доказанным. Тем более, до сих пор ты его ни разу не попытался обосновать. Ты как залетная шваль пришел к нам и орешь о каких-то потерях и ущербах. Ни фактов, ни объяснений». Владимир берет куриную лапку со стола, один раз надкусывает и демонстративно небрежно кидает ее обратно в тарелку. При этом он, сморщившись, продолжает. «Балабол. Обычный трёп балабола. С тем же успехом я могу предъявлять тебе секс с моей кошкой. Что ты вылупился? Мне плевать, что у меня никогда не было кошек». Сложив руки на груди, мужчина вздохнул и, глядя на главу клана, жалостью закончил. «Ну а первый твой пункт — твоя же выгода. Если мы начнём атаковать твой рейд малыми группами и развернём полноценные партизанские действия, твой клан долго не протянет». Только ни нам, ни тебе затяжные военные действия не надо. Поэтому хватит кабиниться. Обговорим условия, место и время. Один бой, и проблема решена». Видя перекошное от злости лицо Дениса, Владимир сморщился и добавил. «Хватит, и так ведешь себя, как малолетка». «Это кто малолетка?» Начал вставать из-за стола паренек. «Да я вас...» «Ты? Кто же еще? Ты до сих пор не обосновал претензий и условий не огласил». А заводишься от одного слова «малолетка». Резкий удар по столу лапной перчаткой переламывает его пополам. «Полгода работы над одним рейдом! Тысячи золота за информацию! Шмот, зелья, наймхилов и телепорты! Долгожданный час и спуск в адское пекло! А вместо рейда там пустота! А почему, не скажете?» Орет, брызгая слюной Денис. «Потому что толпа алкашей решила побухать со старшим демоном!» «Скучно им, видите ли!» «И тут, волшебным образом, происходит переворот в столице гномов!» «Ты год, как проклятый, пол клана нагибал на квесты!» «Чтобы у старейшин выцгонить скидки на сталь!» «А тут, бац, и переворот!» «Ладно бы это были внутренние дела гномов!» «Так там же рожу бьют за соленый огурец, бухи и алкаши!» «Про хранилище Диогена напомнить? Нет?» «Тогда слушайте меня, вы двое!» «Вы мне заплатите за все расходы. Бой на рассвете. Локация «Два холма, два брата». Проигравший платит победителю 150 тысяч золотом и оплачивает расходы на битву». Представители ордена уже в который раз переглядываются и пожимают плечами. «Через три дня, на рассвете», — кивает Владимир и добавляет. «Договор с обязательствами. Подпишем с админами». Молодой шеф откивает и молча уходит в портал, так и не разжав кулаки. «Точно, малолетка!» – вздыхает Владимир, когда тот скрывается в туманном мареве. «Откуда такие выводы?» «Как откуда? От него пубертатом за километр несет!» «Нет, может, не может. У полных идиотов обычно нет столько денег, чтобы покупать клан». Перебивает старичка друг и переседает у переломленного стола. Аккуратно берет чистую куриную ногу. «И вообще, ты не представляешь, каких трудов мне стоило кривиться!» вместо того, чтобы наброситься на эти куриные лапки. Э, «Что? Прости!» — нахмурился Пров. «Я говорю, курица, что надо!»